и как отнесутся к тебе личности, для кого ты заноза в глазу. На то мы разошлись. Данилов сразу же вспомнил о железнодорожной пище, хотел было остановить нового Маргарита и спросить его, что собирались достичь этой пищей, но новый Маргарит был легок на ногу, и слов Данилова, наверное, бы уже не расслышал, а кричать Данилов не стал. Удивил я его.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 правда с особенными возможностями что же он изменил своей сущности и ради того чтобы уцелеть отверг все свое дорогое нет полагал данилов ничего он не изменил и ничего не отверг он хотел дать всем своим словам объяснение чтобы с этими объяснениями жить дальше каким мог быть исход разбирательства либо его гибель либо сохранение его демоном, и никакого Данилова-человека. Были еще возможности превратить его в расхожую мелодию, лишить разума и поселить на пустынной планете и так далее, но все они виделись Данилову оттенками первого исхода. Данилов был готов и к первому исходу. Сколько раз он говорил мысленно «нате, жрите», Порой он представлял себя мучеником и чуть ли не умилялся будущему мученичеству. Но что толку было бы в его мученичестве? Конечно, он не изменил бы себе, одно это много значило, но можно было и по-иному не изменить. А так он погиб бы, тихо исчез, и все, никто бы не узнал, почему он погиб и ради чего. Однако в начале разбирательства Данилов был согласен и с тихим исчезновением.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 Он получил жизнь и получил право на эту жизнь не менее, а куда, по его понятиям, более значительное, нежели присвоенное ими право судить других и направлять чужие жизни. Вот он и взъярепенился, и пошел на Валентина Сергеевича и на его заместителя чуть ли не в атаку. Он не желал, чтобы они взяли над ним вверх. Он на словах ставил под сомнение справедливость их оценок и выводов, пользуясь их же логикой и их правилами игры.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 Без них он стал бы иной, Данилов. Да и как же это — увидеть тяжелую грозовую тучу над Останкиным и не взлететь, не слиться с молнией? Он не мог себе этого представить. А перенесение к дальним созвездиям? А полеты Ванды в пещеру? То есть он, может быть, и не стал бы купаться в молниях, летать куда-то или выводить мрачную сырую тень Филиппа II из подземелья Скориала — Он так и не побывал в Искариале, а все собирался побывать. Но сама невозможность купаний, полетов, многого другого, милого Данилову, удручала бы его. «Нет, пусть браслет будет на руке», — полагал Данилов. При этом Данилов считал, что не только для утоления его привычек нужен ему браслет. Что же ему тогда, в автомате на улице Королева, следовало дать юнцам поколобродить и навести страх на десятки людей? Или не стоило проучить виолончелиста Туруканова дельца и пройдоху? Ну ладно, юнцы и Туруканов мелочи, он мог бы издержаться. Но случаи более серьезные. Когда зло воспалится, сильное и страшное, и он, Данилов, окажется этому злу свидетелем, тогда только ропот ему иметь в душе, а потом с этим неслышным ропотом и жить — Или же лишь в игре на альте выражать свое несогласие с явлениями им неприемлемыми. Нет, он не простил бы себе, что отказался что-то спасти или обезопасить от воздействия зла, от его напора и наглости. Что же отказываться? Злото не отказывается от своих возможностей. Пусть его положение будет рискованным, сложным, порой скверным ему не привыкать, что-нибудь придумает. Однако люстра. Что ж будет иллюстра. Зло и добро, они вечно в столкновении. Но ведь и от столкновений добра со злом бывает прок. И какой прок? Иногда действительно скачки в развитии. Все надо понять, коли оставил браслет на руке. Разве раньше он всегда успевал подумать о последствиях своих действий, в особенности в нервных случаях?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 Вспомнит ли он о благоразумии? В мыслях Данилова не было теперь никакой стройности, да и откуда ей было взяться? Порой к нему приходили соображения, а не заключил ли он соглашение. Да, они понимают, кто он, но сохранили ему сущность, а он за это должен стараться с их поручениями. Особенности его натуры и позволяют им надеяться на успех. «Ну, это мы еще посмотрим», — говорил себе Данилов.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 Причем он с некоторым даже высокомерием согласился встретиться с секретарем Хлопобудов, если тот позвонит. Все это почувствовали. Сейчас ничего постыдного, ничего непорядочного он в этом своем согласии не видел. Хлопобуды, деловые люди из очереди, были Данилову неприятны. Он не любил, проныр, пройдох и доставал. От чего же с этими людьми не пошутить? Он не знал, какие перспективы углядели Валентин Сергеевич и его коллеги в Хлопобудах, и теперь должен был направиться за наставлениями к Малибану. Прежде Малибан, Данилов узнал это, служил в канцелярии от иллюзий. Теперь он получил свою лабораторию. Данилову ее название не сообщили, да и профиль, видно, держали в секрете. Малибан не подчинялся канцелярии от того света, хотя был с ней в отношениях. и Данилов не знал, остался ли он в ведомстве Валентина Сергеевича или же отдан Малибану. Ни Валентин Сергеевич, ни его помощники встретиться с Даниловым не пожелали. Ему было указано явиться к Малибану. Данилов вошел в кабинет Малибана. Они раскланялись. Кабинет был какой-то среднеевропейский, сухой, деловой.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 Что-что охрабриться Данилов умел. Малибан как будто бы отделил себя от люстры, вроде бы он был ни при чем. Но Данилов понимал, что и Малибан, если будут основания с люстрой, не задержится. Сейчас он мог бы отдохнуть и даже развлечься в седьмом слое удовольствий, но туда его не тянуло. Кончить бы все, считал Данилов, и вернуться в Останкино. Он ждал, что его вызовет Валентин Сергеевич или хотя бы его заместитель, но вызова не было. Множество знакомых, скрывавшихся прежде от Данилова, желали теперь с ним общения. Некоторые даже заискивали перед ним. То есть не то, чтобы заискивали, а словно признавали в нем какую-то тайну, для них неожиданную и удивительную. Данилов избегал встреч и разговоров, ссылался на дела. Увидел однажды у Уграэля. Был он опять в белом бедуинском капюшоне, выглядел расстроенным и даже как будто бы обиженным на Данилова. Губы его разъехались из-под носа к ушам, звуки Уграэль выпускал сквозь ноздри. — Отбываю, — сказал Уграэль, — опять воровийские пустыни. И он махнул рукой. — Что ж, — сказал Данилов, — там тепло. — Мне это тепло, — плаксиво возразил Уграэль. Да, что говорить, вам этого не понять. И он пропал. Несколько раз, будучи в окружении здешних лиц, в буфете, возле столов канцеляристов, в лифте, Данилов чувствовал еще ощутимые сигналы. То ли кто-то звал к себе Данилова, то ли сам имел нужду явиться ему. Но робел, стеснялся существ, посторонних, чужих ему и Данилову, И лишь когда, наконец, Данилов оказался один под часами-ходиками с кукушкой, он вместе с сигналами ощутил нежный запах цветов-анимонов. Неужели Химико? Данилов взволновался. Всюду искал он прекрасную Химико, но ее нигде не было. И вдруг она выступила из-за шкафа. Данилов кинулся к ней, И тут же понял, что приблизиться к ней он не сможет. Она здесь, и она вдали. Но это была живая Химико, а не ее образ, созданный чьими-либо усилиями. Тонкая, печальная, в зелено-голубом кимоно, стояла она теперь против Данилова, палец приложив к губам. Данилов кивнул, согласившись молчать. Химико опустила руку. Она улыбнулась Данилову, но улыбнулась грустно. Данилов, забыв про свое согласие, хотел было сказать Химико, что ей не надо ничего бояться, что он желает говорить с ней, но она снова приложила палец к губам. А потом показала рукой куда-то за спину, видно, предупреждая, что сейчас исчезнет. Химико поклонилась ему, подняла голову, Своими черными, влажными теперь глазами она долго смотрела на Данилова, как бы вбирая его в себя. Затем тихо кивнула ему и растаяла. Данилов желал броситься вслед за Химико, но куда и зачем? Усмирив себя, он присел на кровать. Чуть не плакал. Химико прощалась с ним. Никто ее не вынуждал к этому прощанию, полагал Данилов. Она сама постановила, что все. И согласие со своим решением она не спрашивала, видно, все знала про него. «Нет, так не может быть», — думал Данилов. «Мало ли как все сложится». В чем была теперь Химико права в том, что не позволила ни себе, ни ему произнести ни слова. Истина вне слов. Да и о чем были бы слова? От Зисая, вдруг и вправду усердие Химико с искупительной жертвой помогли Данилову, о том, что она всегда может рассчитывать на его поддержку, если, конечно, эта поддержка ее не унизит, не покажется ей лишней. Все это и так само собой разумелось. И хотя Данилов тешил себя надеждой на то, что судьба их когда-нибудь непременно сведет с Химико, сидела печаленный, тусклый. и долго бы горевал, если бы его не призвали к Валентину Сергеевичу. Разговор с Валентином Сергеевичем вышел неожиданно короткий. Валентин Сергеевич похвалил Данилова-шахматиста, сказал, что очень любит шахматы, и напомнил, как он в собрании домовых на Аргуновской затрепетал, увидев движение слона Данилова. «Так это ж были не вы». — сказал Данилов. «И не я, и я», — ответил Валентин Сергеевич. И Данилову почудилось, что на колени тот Валентин Сергеевич намеревался стать перед ним искренне. Этот Валентин Сергеевич заметил, что не изменил своего мнения о Данилове, хотя и задумался кое о чем. Потом он сказал, «Попросить вы ни о чем не желаете».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 Лишь кое-где в зарослях бузины над крапивой и лопухами стояли давно отцветшие кусты жасмина. Под бузиной белела скамейка. Анастасия указала Данилову на нее. Они присели. «Какая ты!» — сказал Данилов. «Какая же!» — обрадовалась Анастасия. «Прям казачок!»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 Что ты пялишь на меня свои бесстыжие глаза? Ему бы обходить меня за а он сидит со мной, и ему не совестно. Впрочем, все это было произнесено Анастасией, хотя и громко, но без всякого напора и желания кокетничать, скорее нежно и робко. Если прежде явления Анастасии Данилову, особенно в земных условиях, сопровождались световыми столбами, сотрясением воздуха, волнением вод и минералов,